Глава шестая. Таймус Эрл. Дом семейства Аркон. «Прекрати орать!» Показавшись на лестнице со второго этажа, прошипел Логан, лучший друг Тая и один из немногих, кто знал его тайну. «Ну, наконец-то! Живо в кабинет!» — скомандовал Таймус. «А Алька где?» «Алиса кормит Аларика!» — ответил Логан, открывая дверь в кабинет и пропуская взволнованного друга вперед. «Как ты, мной сынуля?» — дежурно спросил Таймус, рухнув на диван. — Во-первых, не наш, а мой. А во-вторых, ты же и так в курсе, что все хорошо. — проговорил Логан, направившись к тумбе с напитками. Он знал, что Таймус не любитель горячительных напитков, но по одному взгляду на друга понял — произошло что-то неординарное, и в этот раз Тай не откажется. — Твой мой, какая разница? Все равно нашим будет, мы же почти семья. — отмахнулся Таймус. «А она там скоро?» «Если речь идет о ком-то из нас, не тяни и говори прямо», — нахмурился Логан, протягивая Таймусу стакан. «Нет, друг, сегодня мы будем говорить исключительно о моей выдающейся персоне», — ответил Таймус, взял стакан и опрокинул его содержимое в себя залпом. Поморщился, протянул Логану пустой стакан и попросил. «Повтори». «Таким его Логан еще никогда не видел». А уж когда Тай описал характер проблемы, и вовсе растерялся. Чтобы Таймус Эрол и не знал, что делать, это было что-то из ряда невероятного. Они долго обсуждали персону неожиданно появившейся девушки. Выдвигали гипотезы по поводу того, как она могла изменить ход времени, даже предполагали вероятность того, что эта внезапная особа каким-то образом повторила подвиг Таймуса с экспериментальной магией. В результате расставила все по местам Алиса, жена Логана, которая тоже возникла в его жизни неожиданно, перенесшаяся с другого мира. Вот только о появлении Алисы Таймус знал и даже всячески помогал ей до тех пор, пока его друг не осознал, какое счастье свалилось на него. А и Дарина появилась не по плану. — И чего ты так паникуешь? — спросила она, выслушав эмоциональный рассказ о незапланированной встрече на балу. — Как чего? — воскликнул Таймус. Я из-за нее с будущей женой не познакомился. — А что мешает тебе познакомиться с ней завтра? — приподняла брови Алиса. — Что, что? — проворчал Тай. — А не хочется мне с ней уже знакомиться, вот что. — И чего ж тебе тогда хочется? — улыбнулась Алиса. — Проблема в том, что мои желания не имеют значения. — запустил руку в и без того взлохмаченную рыжую шевелюру Таймус. — Я должен следовать известному сценарию а ты не допускаешь, что сценарий мог измениться. — Не ты же его написал, Тай, не тебе и правки вносить, — пожала плечами Алиса. — Предлагаешь плюнуть на все, что я знаю, и плыть по течению? — О последствиях ты подумала? Кто знает, кому и как может навредить это изменение? — взволнованно вскочил Тай. — Вопрос не в том, что изменится, если ты отступишь от плана, а в том, что план уже изменился, и не по твоей вине. — покачала головой Алиса. — Разве это не прекрасно? Тебе не нужно больше оглядываться на то, что ты знаешь. Просто живи. Понравилась тебе эта девушка, так найди ее. Нет, я так не могу, — мотнул головой Таймус. Последствия могут быть непредсказуемы. Представь себе, все остальные так и живут, понятия не имея о последствиях. И ничего, выживаем как-то, и даже вполне счастливо. Приобняв жену и притянув к себе, проговорил Логан. Счастливо выживают они, проворчал Тай. Позавидовал бы, да не до того. И что будешь делать? Спросил Логан. Завтра пойду в сад, там после бала обычно все ошиваются. Постараюсь познакомиться с Биоритой. А про эту и Дарину? Разузнаю осторожно. Вдруг она такая же, как я? Или еще что похуже? Странная она какая-то. — задумчиво проговорил Таймус. — Достаточно странно, чтобы ты заинтересовался ей, но недостаточно, чтобы рискнуть? — хмыкнула Алиса. — Достаточно, недостаточно. Голова пухнет. Вот вечно все проблемы от вас, женщин! — скривился Тай. — Тоже мне друзья ничем не помогли. — Могу отвезти за ручку в сад и познакомить с Биоритой. Она ж племянница советника Хориса. предложил Логан. — Нет уж, сам разберусь, — заявил Таймус. — А вас в саду вообще не должно быть. Все, я пошел. — Да как скажешь, — улыбнулся Логан. Как только Таймус ушел, Алиса задумчиво так протянула. — А не прогуляться ли нам завтра в городском саду? — Поддерживаю, — кивнул Логан.